Глава 13. Принципы. Утро встретило меня ярким солнцем в окно и стуком клавиш. Я открыл глаза и сквозь ослепительные лучи увидел Нику за столом в своей стандартной позе. Подогнув под себя ногу, она сидела за ноутбуком и шпарила с адской скоростью по клавиатуре. "Тебе уже лучше?" поинтересовался я хриплым после сна голосом. Мышка обернулась, и её улыбка слепила сильнее солнца. "Да, я проснулась утром. Чуствовала себя хорошо. Температуры больше нет. Немного соплей только осталось от вчерашнего. Чудеса, правда?" "Угу", буркнул я, не особенно разделяя её веру в магию. "И ты сразу бросилась работать?" "Конечно. У меня сроки горят. Кто бы сомневался?" Я не стал терять время на убеждения и советы. По некиному виду было понятно, что она в эйфории и не станет ничего слушать. Сеф на кровать, я взъерошил волосы и нашёл свои затасканные джинсы. Надо бы купить какие-нибудь штаны для дома, но у меня опять образовался пробил в финансах. Нужно либо сейчас пойти отпахать две смены до ночи, либо ночные идеи утром доставляли ещё больше негатива. Я не хотел крайних мер, но почти смирился, что придётся. Одевшись, я пошёл на кухню, чтобы выпить кофе. Он остался в турке. Видимо, Машка не допила, а Нике не хотелось. Не брезгуя, я вылил всё себе в чашку и сунул её в микроволновку. Когда-то от таких манипуляций меня бы перекосило, а сейчас ничего. Даже вкусно. Оказывается, самые паршивые кофе, сваренные дома, всегда вкуснее, чем в Старбаксе. У меня и так не оставалось иллюзий, но Ника пришла ко мне на кухню, чтобы развеять последние. Она села за стол напротив меня, также подогнув одну ногу, я достал из микроволновки кофе, спросил сразу: "Это твой? Хочешь, Адам?" "Нет, спасибо, совсем не хочется. Голова пока и так не на месте". Лучше бы ты полежала с такой головой ещё денёк, предпринял я отчаянную попытку. Работать надо, Дим. Я просто хотела поблагодарить тебя. Ты вчера столько времени со мной провёл и делал много всего лишнего. Я поспешил не согласиться. Это не лишнее. Ладно, ну точно не обязательное, пошла на компромисс Ника. Я очень-очень-очень тебе благодарна. Она взяла меня за руку и сжала её в своих маленьких ладошках. Электротепловой разрядцы родился там, где её пальцы переплелись с моими, и пошёл по всему моему телу согревающей волной. Я смотрел на наши руки, не в силах отвести взгляд. Некоя всё ещё держала меня, и я решился заглянуть ей в глаза. "Ты очень хороший", проговорила она, ещё теплее, чем касалась меня. "Я не знаю, как смогу отплатить за твою доброту. Не ходи завтра на ипподром", выпалил я. Ника тут же отпустила меня и даже отодвинулась на стули от стола. Хочешь отплатить? Позаботься о себе чуть лучше, Ник, продолжал я давить. Или хотя бы купи себе куртку нормальную. Она часто заморгала и, словно оправдываясь, сказала: "Я добегу до метро, больше не буду гулять". Меня этот ответ не удовлеторил. Я покачал головой, собираясь в сотый раз объяснить но никак не дала. Она вскочила, толкнув стол, чашка с моим кофе дёрнулась и по столешнице поплыло коричневое пятно. Ты не понимаешь, пискнула мышка тихо и обиженно, как и все остальные. Ну и ладно. Она убежала в комнату, и через минуту я снова услышал стук по клавишам. Допив кофе, я отсел и вышел из дома. Хватит жевать свои интеллигентные сопли нужно действовать. Я точно знал, что не позволю Нике болеть. Поставил себе цель и пошёл воплощать. История моей жизни хотеть, решиться и делать. Так я стал звездой в мире бизнес-аналитики. Такой алгоритм подойдёт и для этой проблемы. Ничего нового. Спустившись в метро, я сел на скамейку и стал искать краткий путь до пункта назначения. Именно в этот момент мне позвонила мама. Её номер высветился на экране. Можно и нужно было скинуть, но я ответил, привычка. Почти никогда не сбрасывал маму. Вот и в этот раз показалось, что нет причины. Ведь она была. Но об этом я подумал уже потом. А сейчас взял трубку, как приличный сын. "Да, мам. Алло. Как ты?" "Да со мной всё отлично, Дим. Вот твои дела меня волнуют больше. Как подруга Получше, вроде. Ночью взнобило, но утром уже села работать. О. Ну, жить будет. Ага. Понаблюдать всё же стоит. Она согласилась выпить жаропонижающее. Ух ты, чёрт хитрый уломал. Молодец. Я усмехнулся. Да, ещё могу. Забавно, что ты так распереживался из-за девушки. Первый раз тебя таким слышала. Я прекрасно понимал, к чему мама клонит и не собирался отнекиваться. Да, она очень хорошая и дорога мне. Боже, Боже, может ты на ней женишься? Может и женюсь. Выпалил я так легко, словно этот вопрос уже был решён. Или я действительно решился? Чёрт знает что. Как же славно, Дим, а то я думала, что ты по мальчик мой меня. Что? Ма, да с чего ты это решила? Смотрел я передачу про твой Сан-Франциско там столица всех гей в США. Я не в Циске живу, чуть восточнее, мам. И я не гей. У меня толерантность прокачана, но я рада это слышать. Тебе уже не 19 лет, пора бы жениться. Спасибо. Я знаю. А как? Я не услышал мамин вопрос, потому что подъехал электропоезд. Прости, тут шумно. Что ты сказала? Но мама не спешила повторить вопрос. Она молчала какое-то время. Я даже позвал её. Алло, мам, ты тут? Я тут. А ты в метро, что ли? Капец, спалился. Никакого раннё как назло не шло в голову. Пришлось сознаться. Э, да. Ты же сказал, что находишься в ретрите. Так и есть. Твой ретрит обычно случается в Мексике или Коста-Рике. Э, я продолжал тупить. Совершенно отвык врать. Ну и правду сказать нельзя. Я в Пирово сейчас. Это Москва? Теоретически. Дима, ты меня пугаешь. Сам боюсь, мам. Она опять замолчала, и мне пришлось скорее добавить. Я шучу, шучу. Всё у меня нормально, ничего страшного. Такой вот московский ретрит. Ещё 2 недели буду вне зоны. Если что-то срочное, звони сюда. Мама снова молчала, видимо, смирялась. Давно я так качественно не водил её в ступор. Пожалуй, с тех времён, когда заявил, что буду большую часть времени проводить в Штатах. Через 2 недели, чтобы приехал домой. Понял? Выставила в итоге мама мне ультиматум, который напрашивался. И лучше с невестой. Понял. Кемнул я. Постараюсь вырваться. Будешь плохо стараться, я приеду сама. Не приедешь. Ты ненавидишь путешествия и выходные больше 3 дней. Напомнил я маме о её патологическом трудоголизме. Сделай исключение, мой таинственный сын. Желаю подруге твоей здоровья, целую. Всё, идти надо. Не дождавшись моего ответа, мама бросила трубку. Вот так всегда. Вроде бы ничего не сделал, а попал. Вернувшись к своим делам, я всё-таки нашёл нужную станцию и маршрут от неё. Пришлось трястись через всю Москву. Чуть не сдох, пока ехал на другой конец даже поспать успел и проехал две остановки вернулся обратно всё это не добавило мне настроения, скорее разозлило, но это и к лучшему. Я вышел в промозглую осень и пешком дошёл до остановки автобуса. Ещё 15 минут в пути, и я на месте. Солнечная улица, дом 5. Легко запомнить адрес даже такому цифровому кретину, как я. Подмосковный город Не самый спокойный район. Я приезжал сюда с Маратом на его машине, но сразу узнал промзону и махнул охраннику. Привет. Я в зал, сказал кодовое слово. Дядька за стеклом кивнул мне, мол, проходи. Я прошёл. Днём здесь трудились гости из ближнего зарубежья. Я не вникал особенно. Вроде бы что-то шили, но меня интересовало другое. Через два цеха я увидел нужное здание и лестницу вниз. Спустившись, постучал в дверь. Мне открыли и сразу привежливо поинтересовались. «Че надо?» «Привет. Вы Сергей Григорьевич Степанов. Я был тут с Маратом Казаевым». «М-м-м-м», – протянул дядька, оглядывая меня. Как будто можно по моей куртке понять, был ли я тут на самом деле и знаю ли Марата. Ну и чего опять припёрся? Поинтересовался жилистый мужик. Участвовать хочу. Есть такая возможность. Сразу выругал себя за вежливые тоны и манеры. Тут такое не совсем понимают. Ну и дерзить вроде новичку не стоит. Возможность есть всегда, приятель. Но есть ли у тебя данные? дохликам на ринге нечего делать. Мне не оставалось ничего, кроме сказать: "Испытай меня". Мужик криво улыбнулся, кажется, я ему понравился, хотя он меня точно не помнил. Ладно, идём. С дневное время тут была обычная подвальная качалка и татами для единоборств. Несколько пацанов скакали на скакалках, двое отрабатывали удары. Слышались голоса из дальнего угла с убитыми тренажёрами. "Разомнись и посмотрим, чего стоишь", велел мне тренер. Я снял куртку и свитер, просил на лавку, разогрел мышцы и приступил к стандартной тренировке. Немного выносливости на скакалке, канаты на руки, несколько приседаний с весом на силу, вспомнить основные удары на мешке. "Вижу, не вдруг ты сюда припёрся, мажор" а крикнул меня тренер через полчаса. Он надел мне на руки и ноги утяжелители и велел продолжать. Я так делал очень давно и уже забыл, как это сложно. Но азарт и адреналин бурлили в крови, почти заглушая боль и запрещая думать о слабости или отступлении. Я выполнил все задания и заслужил очередную кривую улыбку тренера, а также внимание остальных парней. Они занимались рядом и не были в восторге от моих успехов. Неплохая форма. В конце концов оценил тренер мои данные. Если возьмёшь 3 победы в спарринге, выставлю тебя сегодня как новичка. Я ничего не говорил, только кивал. Именно это мне и нужно было. 3 победы и настоящий бой, за который заплатят много, если я выиграю, конечно. Проигрывать я не имел права. Впервые за долгое время я сомневался в собственных силах, вернее, в собственной победе. Силы у местных бойцов было до фига. Я, разумеется, уступал им по части мощи, но всегда в бою и в жизни полагался на умение уворачиваться и думать. Отбитые с детства единоборцы не отличались интеллектом. Я знал их тактики. Читал легко проходки и удары которые они так старательно отрабатывали на спаррингах перед боем со мной. Даже Марат, которого я никогда не считал дебилом, не утруждался думать во время боя. Чёрт знает, почему он всегда отключал голову. Может, так отдыхал. Я не знаю. Первый бой был для меня лёгким. Тренер выставил сопливого парня, едва ли совершеннолетнего. Нам выдали перчатки. От моих воняло то ли мочой, то ли прокисшим потом. Я старался дышать через раз. Такая дыхательная практика не только ограничивала поток вони в мой нос, но и помогала настроиться, успокоиться. Мой пульс был почти ровным, когда нам разрешили сойтись. Я положил противника за 3 минуты. Слишком легко. Тренер глянул на меня из-под лобья. Проверку прошёл, зато заработал свист и агрессию остальных. Что за же попапутало сюда припёрлось, Григорович? Спросил, не глядя на меня, плечистый парень с той самой былинной косой саженью в плечах. «Конкурент, Митя, люби и жалуй. Кто ему разрешил Васю так бить?» «Сам Вася и разрешил. Пропустил слева, вот и упал быстро», – пробормотал тренер. «Ты как будто ослеп, родной». «Не ослеп, но офигел. Может, он и на ринг сегодня пойдет вместо меня?» «Может, и пойдет. Ты следующий». Попробуй заслужить сегодняшний выход. Я сразу обсмотрел своего нового противника и попытался вспомнить, как он бил на тренировке. Вроде обманку на уход вниз отрабатывал. По печени от такого мурмца пропустишь, месяц будешь на таблетках сидеть и кровью писать. Мне дали передохнуть от силы 3 минуты. Тренер точно не был рад моему вторжению, но местный кодекс не запрещал, даже приветствовал новых бойцов. Зрелище и все дела. Крутые исторички, конечно, нравятся публике, но на новеньких всегда ярче реакции и выше ставки. Зато это мне тоже будет на руку. Дело за малым уложить здоровяка и третьего. Следи за его левой, как следует, посоветовал тренер Митя, подзывая меня. И не при как танк. Все разошлись, оставляя нам пространство. Пожалуй, советы Григорича пригодились мне сильнее, чем Мити. У них напрочь игнорировал, действительно пёрный меня танком, размахивая огромными кулачищами. Я уворачивался, изматывая его. Но выносливости моему сопернику тоже было не занимать. Он снова и снова пытался нанести удар и так и провёл проклятую обманку. Я среагировал, но поздно. Он обжёг мне бок кулаком. Я зашипел, Но тут же понял, что отделался легко. Моментально вспыхнула добрая злость, и я едва не пропустил второй удар прямо в морду. Отвлёкся на эмоции, вот и результат. Моментально отыгрывая состояние назад, я прочитал триумф соперника, за которым последовал открытый корпус. Уклонившись, я ударил снизу. Митя глухо охнул. Я провёл серию ударов. Он попятился, почти упал, но снова попёр на меня, как паровой коток пыхтел как бык на кореде. Я никогда не любил это кровавое действо и своего телка тоже не собирался тыкать пикой до смерти. Поймав взгляд тренера, я понял, что победил. "Метяй, хватит. Ототащите его, пацаны", гаркнул Григорийч. Стоит признаться, что эта победа далась мне не так легко, как первая. Я сплюнул в ведро, тяжело дышал и поинтересовался отдохнуть, дать и хоть минут 15. Я же не дебил своих парней кробить. Всё понятно с тобой. Пошли. Конечно, я больше не задавал вопросов и послушно следовал за Григоричем. В этом подпольном клубе не задавать вопросы было негласным правилом, почти девизом. Все всё понимали. Хочешь заработать, делай что говорят. Мы вышли на улицу и прогулялись до офисного здания. Там было пусто, как в Чернобыле, но при этом чистенько и почти по-деловому. Тренер открыл мне дверь и велёл: "Заходи, давай, руки больно. Миша у нас новенький, обещает много веселья. Оформи его, что ли, на сегодня". Мишай оказался тощий персонаж неопределённого пола. Он был в майке Я сразу прилипся взглядом к татуировкам. Некрасивым, зоновским. Но всё же решил быть вежливым, чтобы идти до конца. Добрый день. Угу, буркнул Миша, не поднимая глаз от телефона. Как зовут юное дарование? Дима, нейтрально представился я. Паспорт давай, Дима самородок. Будете официально на работу что ли устраивать? Не сдержался я. Трудовая тоже нужна. Светить паспорт в этой деревне не хотелось. Будем пробивать тебя по базе, остряк. Мне тут не нужны малолетки, наркоманы с заки откинувшиеся и персонажи с доски розыска. Суй паспорт в сканер или проваливай. Григорийч пихнул меня локтем, тоже без слов советуя не выпендриваться. Конечно, мне ничего другого не осталось, кроме как положить паспорт под пресс сканера. Миша перевел взгляд на экран монитора, куда, видимо, подгрузились мои данные. Он тут же поднял глаза и вздернул брови. «Дмитрий Довлатов?» – уточнил он. «Очевидно, память на имена у Миши была лучше, чем у тренера. Там же написано «Дмитрий Евгеньевич», если быть точным». Миша даже встал из-за стола и прошел через кабинет, протягивая мне руку. «Ты с Маратом к нам приезжал, Дмитрий Евгеньевич». Я принял его рукопожатие и кимнул. «Так точно». «Какими судьбами? С чего решился участвовать?» Продолжал он допрос, от которого я сразу напрягся. «Миша точно не знал, что я человек состоятельный. Думаю, нельзя считать, что я обратился за помощью к другу». «А вообще плевать. Пути назад у меня точно нет». «А ты какими судьбами оказался в этом дивном уголке? Расскажи свою историю». А потом и я и залью душу. Миша засмеялся. Понял тебя, Дмитрий Евгеньевич. Интересно просто стало. Но так и быть, вопросов мы тут лишних не задаем. И это прекрасно. Мог сразу прийти ко мне, чего к тренеру пошел. Дорогу знал только туда. Ладно. Это и хорошо. Значит, не соскочишь. Правила знаешь, да? Интуитивно понимаю. Тоже хорошо. Григорич, покорми его, что ли. Увидимся вечером. Пока, буркнул я, забирая свой паспорт. Григорич снова открыл дверь и пропустил меня вперёд. "Мог бы сказать, что бывал тут, ещё и с Маратом", попенял он мне в спину. Я пожал плечами. "Так я и сказал", неубедительно звучало. Конечно, неубедительно. Намного убедительнее приезжать с бывшим следаком, который прикрывал их шарашку. Да и до сих пор, наверно, прикрывает через старых знакомых в прокуратуре. Забавно. Но мне было приятно и даже гордо, что я прошёл проверку и сам пролез в баи без блатной помощи Марика, пусть и незримой. Нет, это точно не считается нарушением правил. Надеюсь, мой дорогой друг не припрётся сегодня на рынок. Совсем не хочется видеть триумф на его лице. Я почти слышал, как Марик говорит самодовольно. Надо было давно отобрать у тебя все кредитки, чтобы ты обратно стал мужиком. Я не считал, что мордобой делает мужчину мужчиной. Но адреналиновая кома меня, конечно, настигла. Григорьевич привел меня в столовку. Я сел рядом с другими ребятами. За соседним столом обедали гости из ближнего зарубежья видимо из тех самых цехов. Борщ оказался горячим и вкусным. Я с удовольствием уничтожил всю тарелку и закинул следом чуть тёплые макароны со странной подливкой. Надеюсь, там было мясо. Мне нужна была энергия и силы. Мы вернулись в зал, и я продолжил отрабатывать удары на груши и стеню. Пацаны косились, но не доставали. Ближе к вечеру меня начало подташнивать от волнения. Я перестал мучить снаряды и просто ждал, когда меня позовёт Григорийч. Он пришёл без четверти 7, объявив: "Дима, Митя и Костя сегодня новичками. Остальные зрители". Я схлопнул и поднялся с лавки.